В царствование постума я провел два счастлившие года моей юности, могу даже сказать моей жизни. Он приказал другим мальчикам, чтобы меня брали в игры в галереях, хотя ей не был учеником школы, и сказал, что будет рассматривать всякую нанесенную мне обиду и причиненное мне зло так, словно их причинили ему самому. Поэтому я принимал участие во всех гимнастических упражнениях, которые позволяло мне здоровье, И только когда в школу заглядывали Август или ливии я старался выйти в тень. Теперь вместо Катона моим наставником был добрый старый Афинадор. За шесть месяцев я узнал от него больше, чем от Катона за шесть лет. Афинадор никогда не бил меня и относился ко мне с величайшим терпением. Он подбадривал меня, говоря, что хромота должна подстегивать мой ум. Вулкан, бог ремесников, тоже был хромым. Что касается заикания, то Димосфен, самый великий оратор всех времен, был заикой с рождения, но и излечился от этого благодаря терпению и настойчивости. Димосфен применял тот же самый способ, которым Афина доручил сейчас меня. Он заставлял меня декламировать, набрав в рот мелкие камушки. Стараясь справиться с мешавшими мне камнями, я забывал о заикании. Камни один с другим постепенно вынимались изо рта, и когда исчезал последний, я вдруг с удивлением обнаружил, что могу произносить слова не хуже других людей. Но только когда декламирую. При обычном разговоре я по-прежнему сильно заикался. То, что я так хорошо декламирую, Афинадор держал от всех в тайне. Настанет день, мартышечка, и мы удивимо августа частенько, — говорил он мне, — подожди еще немного. Он звал меня, мартышечка, в знак любви, а не презрения, и я гордился этим прозвищем. Когда Фенадор бывал мною недоволен, он, чтобы меня пристыдить, произносил громко и отчетлю, — Тиберий! Клавдий, друс, Нерон, Германик, помни, кто ты, и думай, что ты делаешь. С такими друзьями, как Постум, Афинадор и Германик, у меня мало-помалу появилась какая-то уверенность в себе. Афинадор сказал на самом первом нашем занятии, что будет учить меня не фактом, ведь факты я и сам могу узнать где угодно, а умению правильно их изложить. Однажды, например, Афинадор ласково спросил меня, почему я так возбужден. Я был не в состоянии сосредоточиться на том, что мне было задано. Я сказал ему, что только что видел множество рекрутов, которым Август делал смотр на Марсовом поле, перед тем, как отправить их в Германию, где недавно снова разразилась война. Ну, что ж сказал Афинадор тем же ласковым голосом? Если ты не можешь думать ни о чем другом, и слеп сейчас красотам гесиодовского слога. Гесиод может подождать до завтра. В конце концов он ждал семьсот лет слишком, так что он не будет в обиде, если мы отложим его еще на день. А пока давай сделаем вот что. Садись, возьми свою дощечку и напиши мне письмо. Опиши коротко все, что ты видел на Марсовом поле. Вот я уже пять лет, как уехал из Рима, и ты шлешь мне морем весточку, скажем на мой родной Тарс. Это даст занятие твоим рукам, которым ты не можешь найти место и будет к тому же хорошей практикой. И я с радостью стал царапать стилом по воску, а затем мы прочитали письмо с начала до конца, выискивая ошибки в правописании и композиции. Я был вынужден признать, что написал об одном слишком много а другом слишком мало, и поместил факты в неверном порядке. абзац, где описывался плач невесты матерей, и то, как толпа кинулась к мосту, чтобы в последний раз прокричать «Ура!» вслед уходящей колонии, должен был завершить письмо, а не начинать его. И ни к чему было упоминать, что кавалерия была на лошадях. Это и так понятно. И я дважды написал, чтобы его конь Августа споткнулся, одного раза достаточно, если он споткнулся один раз. А то, что Постум рассказал мне, когда мы возвращались домой о религиозных обычаях евреев, интересно, но не имеет отношения к делу, потому что рекруты италийцы, а не евреи. К тому же, на Тарсию, моего адресата, вероятно, больше возможностей изучать обычаи евреев, чем у Постума в Риме. С другой стороны, я не упомянула о некоторых вещах, о которых ему было бы интересно узнать. Сколько рекрутов было на плацу? Хорошо ли они обучены? В какой гарнизон их отправляли? Грустный или веселый у них был вид? Что сказал им Август в своей речи? Три дня спустя Афинадор велел мне описать ссору между моряком и старьевщиком, которую мы с ним наблюдали в тот день, проходя через рынок и я сделал это с большим успехом. Сперва он обучал меня правильно излагать мысли, когда я писал сочинения, затем, когда говорил на заданную тему, и, наконец, когда просто беседовал с ним. Афинадор не жалел на меня труда, и постепенно я сделался более собранным, потому что он не пропускал без замечания ни одной моей небрежной, неуместной, неточной фразы. Афинадор пытался заинтересовать меня философией, но когда увидел, что у меня нет к ней склонности, не принуждал меня переходить за границы общего знакомства с этим предметом. Именно Афинадор привил мне вкус к истории. У него были экземпляры первых двадцати томов истории Рима Ливии, которые он давал мне читать в качестве образца легкого ясного стиля. Ливий очаровал меня. И Афиноген обещал, как только я справлюсь с заиканием, познакомить меня с ним. Они были друзья. Афинодор сдержал свое слово. Через шесть месяцев он взял меня в Аполлоновую библиотеку и представил сгорбленному бородатому человеку лет шестидесяти желтоватым цветом лица, веселыми глазами и четкой манерой речи, который сердечно приветствовал меня как сына отца, всегда вызывавшего его восхищение. В то время Ливия не написала еще и половины своей истории, которая по ее окончании состояла из ста пятидесяти томов, начиная с легендарных времен и кончаясь смертью моего отца за двенадцать лет до нашей встречи с Ливией. В том же самом году он начал публиковать свою работу по пять томов в год и как раз подошел к той дате, когда родился Юлий Цезарь. Ливий поздравил меня с тем, что у меня такой учитель, как Афинадор, а Афинадор сказал, что я и возмещаю его труды. Затем я признался Ливию в том, что получаю удовольствие, читая его книги, которые Афинадор рекомендовал мне в качестве образца превосходного слога. Все были довольны, особенно Ливий. — Что, ты тоже собираешься стать историком, молодой человек? — спросила. — Я бы хотел стать достойным этого почетного звания. Отвечал я, хотя, по правде говоря, никогда серьезно об этом не задумывался. Тогда Оливий посоветовал, чтобы я составил жизнеописание своего отца и предложил мне помочь, отослав к самым надежным историческим источникам. Я был очень польщен и решил взяться за работу прямо на следующий день. Но Ливи сказал, что писать для историка — последняя задача. Сперва надо собрать материал и отточить перо. «Афинадор одолжит мне свой острый перочинный ножичек», — он. Афинадор был величественным старцем с темными глазами, орлиным носом и самой удивительной бородой когда-либо на подбородке. Она спускалась волнами до пояса и была белой, как лебединое крыло. Это не просто поэтическое сравнение. Я не из тех историков, которые пишут в псевдоэпическом стиле. Я хочу сказать, что она была в буквальном смысле слова такая же белая, как крыло лебедя. На искусственном озере в солюстивых садах жило несколько ручных лебедей. Однажды мы с Афинодором кормили их сладким хлебом, и я помню, когда он перегнулся через борт, я обратил внимание на то, что его борода и их крылья одного и того же цвета. Афинадор имел привычку во время беседы медленно и ритмично поглаживать бороду, и как-то раз он заметил, что именно... Благодаря этому она сделалась такой пышной. Он сказал, что с его пальцев струятся невидимые частицы огня, которые питают волосы. Это была типичная шутка-стойка по поводу философии пикурейцев. Борода Афинодора напомнила мне о Сульпиции, которого, когда мне исполнилось тринадцать, Ливия назначила моим учителем истории. У Сульпицы была самая жалкая бороденка из всех бород, какие я видел, седая, вернее, сивая, грязного, серовато-белого цвета, с желтыми прожилками, как снег на улицах Рима после оттепи, и всегда взлохмачены. Когда его что-то тревожило, Сульпицы накручивал ее на палец и даже совал кончик в рот и жевал. Я думаю, Ливия выбрала его именно потому, что считала самым скучным человеком в Риме и надеялась, назначив его мне в учителя, отбить у меня всякую охоту заниматься историей. Она не замедлила узнать о том, какие я питаю чистолюбивые намерения. Ливия не ошиблась. Сульпиций умудрялся засушить самые интересные вещи, но даже его сухость не могла отвратить меня от моей работы. А у него было одно прекрасное свойство. Исключительная память на факты. Если мне нужны были какие-нибудь редкие сведения, вроде того, каковы законы и наследования у вождей тех альпийских племен, с которыми сражался мой отец, или значение этимологии их необычного боевого клича, Ульпицей знал, к кому обратиться по этому вопросу, в какой книге об этом написано, с какой полки, в какой комнате, какой библиотеке ее можно достать. Сульпицы не обладал критическим чувством и сам писал очень плохо. Факты у него душили друг друга, как непрореженные цветы на грядке с рассадой. Но он оказался бесценным помощником, когда позднее стал пользоваться его услугами, а не указаниями. Он работал со мной тридцать один год до самой своей смерти в возрасте восьмидесяти лет. Его память до самого конца оставалась безупречной а борода такой же выцветший, жидкий и растрепанный, как и раньше.